Джордж, оставивший Эмми на стуле при входе в залу, не замедлил к ней вернуться, когда Ребекка осчастливила ее своим вниманием. Бекки как раз читала миссис Осборн нотацию по поводу безумств ее мужа. «Ради бога, милочка, не давай ему играть», — говорила она, «иначе он себя погубит». «Он и родон каждый вечер играют в карты, а ведь ты знаешь, у него мало денег, и Родден вытянет из него все до последнего шиллинга, если он не образумится»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 сделала реверанс и удалилась из залы. Джордж, склонённый над её рукой, ничего не ответил на замечание Кроули. Он даже не слышал его, так был взволнован и возбуждён своей победой, и, не сказав ни слова, дал им уйти. Эмилия видела лишь первую часть сцены с букетом. Конечно, было естественно, что Джордж пришёл по поручению Ребекки за её шалью и цветами. За последние дни она почти привыкла к таким вещам. Но сейчас это переполнило чашу.